Великое Отечественное – на фронте, на Лубянке и на Урале. Через месяц после начала войны, 20 июля 1941 года, НКГБ был вновь слит с НКВД, во главе которого остался Берия. Он также был назначен членом Государственного комитета обороны, а с 16 мая 1944 года стал заместителем председателя СССР. г.о. Лаврентий Павлович курировал в этом качестве оборонную промышленность. 30 сентября 1943 года за успехи в области производства вооружения и боеприпасов ему было присвоено звание героя социалистического труда. Надо признать, что энергия Лаврентия Павловича немало способствовала тому, что Красная армия имела в избытке танки и самолёты, мины и снаряды. Хотя и здесь не обходилось без приписок, и есть основания подозревать, что на бумаге производство некоторых видов вооружений могло быть завышено в полтора-два раза. В первые месяцы войны Лаврентию Павлоччу пришлось также заниматься дипломатией, что 22 года спустя на наследстве ему поставили в вину, инкриминировав не больше, не меньше, как попытку сговора с Гитлером. А как обстояло дело на самом деле? 7 августа 1953 года бывший руководитель операции по убийству Троцкого Судаплатов писал из тюрьмы в Совет министров СССР. Примерно числа 25-27 июня 1941 года я был вызван в служебный кабинет бывшего тогда народного комиссара внутренних дел СССР Берия. Берия сказал мне, что есть решение советского правительства, согласно которому необходимо неофициальным путём выяснить, на каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР и приостановить наступление немецко-фашистских войск. Берия объяснил мне, что это решение советского правительства имеет целью создать условия, позволяющие советскому правительству с маневрировать и выиграть время для собирания сил. В этой связи Берия приказал мне встретиться с болгарским послом в СССР Стоменовым, который по сведениям НКВД СССР имел связи с немцами и был им хорошо известен. Берия приказал мне поставить в беседе со Стаменовым четыре вопроса. Вопросы эти Берия перечислял, глядя в свою записную книжку, и они сводились к следующему. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР? Что Германию устроило бы, на каких условиях Германия согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны? Устроит ли немцев передача Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешеек? Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует? Берия приказал мне, чтобы разговор со Стаменовым я вёл не от имени советского правительства, а поставил эти вопросы в процессе беседы на тему о создавшейся военной и политической обстановке и выяснил также мнение Стоменного по существу этих четырёх вопросов. Беря строжайше предупредил меня, чтоб об этом поручении советского правительства я нигде никому и никогда не должен говорить, иначе я и моя семья будут уничтожены. Беря до Лукозаня проследить по линии Де шифрабальной службы, в каком виде Стаменов пошлёт сообщение по этим вопросам за границу. Со Стаменовым у меня была договорённость, позалявшая вызвать его на встречу. На другой день, в соответствии с полученными от БЕРИ указениями, я позвонил в болгарское посольство, попросил к аппарату Стаменова и усословился с ним о встрече у зала Чайковского на площади Маяковского. Встретив Стаменова, я пригласил его в машину и увез в ресторан Арагви. В Арагви, как это было предусмотрено инструкциями Берия, состоялся мой разговор со Стаменовым. Разговор начался по существу, создавшейся к тому времени в военной и политической обстановке – Я расспрашивал Стоменова об отношении болгар к вторжению немцев в СССР, о возможной позиции в этой связи Франции, Англии и США. И в процессе беседы, когда мы коснулись темы верхомного нарушения немцами пакта о ненападении, я поставил перед Стоменовым указанные выше 4 вопроса. Всё, что я говорил, Стаменов слушал внимательно, но своего мнения по поводу этих четырёх вопросов не высказывал. Стаменов старался держать себя как человек, убеждённый в поражении Германии в этой войне. Быстрому продвижению немцев в первые дни войны он большого значения не придавал. Основные его высказывания сводились к тому, что силы СССР безусловно превосходят силы Германии, и что если даже немцы займут в первое время значительные территории СССР и, может быть, даже дойдут до Волги, Германия всё равно в дальнейшем потерпит поражение и будет разбита. После встречи со Стоменовым я немедленно в тот же вечер Доложил о ее результатах бывшему тогда наркому Берии в его служебном кабинете в здании НКВД СССР. Во время моего доклада Берия сделал какие-то записи в своей записной книжке, затем вызвал при мне машину и, сказав дежурному, что едет ЦК, уехал. Больше я со Стаменовым на темы, затронутые в четырёх вопросах, не беседовал и вообще с ним больше не встречался. Некоторое время продолжалось наблюдение за шифрованной перепиской Стаменова. Результатов это не дало. Однако это не исключает, что Стоменов мог сообщить об этой беседе через дипломатическую почту или дипломатическую связь тех посольств и миссий стран, которых в то время ещё не участвовали в войне. Больше никаких указаний, связанных с этим делом или с использованием Стоменова, я не получал. Встречался ли лично Берия со Стоменовым, мне неизвестно. Мне организация подобных встреч не поручалась. Мы сегодня тоже не можем с уверенностью сказать, имела ли встреча Судоплатова со Стаменовым какие-либо последствия. В своих мемуарах Судоплатов утверждал, будто болгарский посол был завербованным агентом НКВД. Однако процитированное выше письмо 1953 года заставляет в этом усомниться. Ведь там Павел Анатольевич ни разу прямо не называет болгарского посла советским агентом. Скорее всего, Судоплатов в мемуарах несколько преувеличил успехи своего ведомства и зачислил русофила Стоменова в настоящие агенты. тайну же советских мирных предложений Гитлеру в первые недели войны, равно как тайну несостоявшегося нападения Сталина на Германию, мог бы прояснить личный архив Иосифа Висрёновича. Но, как видно, архив этот основательно почистили его преемники. Даже в папке направлявшихся Сталину сообщений ТАСС полностью отсутствуют документы с 14 апреля по 13 ноября. 1941 года. Выходят даже тасовские сообщения на полях которых могли остаться красноречивые и саморазоблачительные резолюции, по всей вероятности просто уничтожены. Если бы документы этого периода не уничтожили, а выделили в отдельную особо секретную единицу хранения, то вряд ли бы оставили в том же самом досье документы конца 1941 и 1942 годов. Приходилось Лаврентию Павловичу заниматься и чисто военными вопросами. Правда, Берия, хоть и носил высокое звание маршала Советского Союза, почти не выступал в роли полководца. Единственное исключение – его участие в битве за Кавказ в 1942-1943 годах в качестве представителя «Ставки». но орден Суворова первой степени, высшую полководческую награду Берия получил в 1944 году не за это, а за образцовое выполнение специального задания правительства организацию депортации чеченцев, ингушей, карачаевцев, крымских татар и других народов Северного Кавказа и Крыма. Вместе с тем ряд советов Лаврентия Павловича по военным делам Сталин порой охотно принимал. Наверное, он запомнил, что именно Берия в самый канон Финской войны предупреждал его о плохом состоянии Красной армии. Вскоре после 22 июня 1941 года Берия предложил назначить командующими стратегическими направлениями героев гражданской войны Ворошилова и Будённого. При этом никаких иллюзий насчёт их полководческих качеств глава НКВД не питал. Берия прекрасно знал, как показал себя Ворошилов в войне с Финляндией, а Будённого год спустя во время битвы за Кавказ Лаврентий Павлович, как мы убедимся, очень резко критиковал. Но назначение хорошо известных народу руководителей первой конной на высокие посты преследовало прежде всего моральные цели. Должно было укрепить в людях веру в победу, в то, что как и в гражданскую, красная армия отдалеет всех врагов. К тем уже сами по себе стратегические направления в системе управления войсками представляли собой больше декоративные конструкции, не имевшие реальных рычагов воздействия на ход событий.